Глава 3. Говорят, супруги способны видеть одинаковые сны. Говорят, их ритмы пульса способны синхронизироваться. Многое говорят. Неплохо было бы проверить, если бы удалось заснуть. Мы забыли Веню. Вскинулась в моих объятиях Ника, не проспав и пару минут. О моем сне понятное дело речи не шло, даже задремать не успел. Какого еще Веню мы забыли в нашей постели?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 И был бы абсолютно прав. Но у Лысого не было документов, чувства юмора и осознания ценности чужой жизни, а в аэропорту работало огромное количество ни в чем не повинных людей. «Из меня выйдет отвратительная мать», расстроенно хлюпала носом Ника, сидевшая рядом на пассажирском сиденье машины. «Два черных автомобиля с экстренно разбуженными водителями и охраной»,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 Пусть аэродром и военный, но борт являлся личной собственностью княжича, от того, обы кого там быть не могло. Всего час по дорогам отнятые в очередной раз это сна, затем десяток минут телефонных разговоров по прибытии и Нику увели глубь отдельно стоящего здания на въезде в огороженную часть терминала, подтверждать личность и забирать оставленного пассажира. Права аристократки позволяли обходиться без нотариусов и поверенных.